Глава девятая Застыв у окна, обняла себя за плечи, обдумывая подслушанный разговор. На душе было как-то паршиво. Он ожидал вспышки праздника, не такая ему суженая «Подумаешь...» — фыркнула я. «Между прочим, я тоже не в восторге от всего произошедшего. Да и вообще...» Зачем мне нужен старый некрасивый князь, да еще из частичной амнезии? Не нужен. Внутренний голос ехидненько усмехнулся. И совсем он не старый, да и мужчина весьма колоритный. Никакой князь мне не нужен, прошипела я, чувствую, как внутри фырчит уязвленное самолюбие. Было по-женски немного обидно хотя что именно меня обижала, пока сама не понимала. Решив, что от мужчин одни неприятности, задумалась над тем, как заставить князя немедленно меня вернуть домой. Появилась мысль, что нужно убедить Вальдемара в том, что, возможно, в этом мире, ну или в каком-то другом, есть другая женщина, предназначенная ему. А со мной магия ошиблась. «Лиза!» — обернувшись, увидела Чустафуса. «Там обед подали». «Как-то не хочется есть!» — мотнула головой. «Вальдемар приглашает тебя. Он хочет поговорить. Итем!» «Отказываться нехорошо!» Вздохнула и поплелась вниз. Мышь привычно занял свое место на моем плече, а потом уточнил. «Лизонька, что случилось?» «Ничего», — махнула рукой, — просто устала от всего. «Вам с Вальдемаром надо отдохнуть вместе, поближе познакомиться». «Не надо», — прервала я фамильяра. «Что не надо?» «Знакомиться нам поближе». Ты еще не понял, что ошибка все-таки имела место быть. — Лиза! — крылатик свесился с моего плеча и заглянул в лицо. — Что ты такое говоришь? — в ответ я улыбнулась и ускорила свой шаг. Вальдемар в ослепительно-белоснежной рубашке сидел во главе стола, накрытого на три персоны. При нашем появлении мужчина поднялся, подошел к креслу и отодвинул его со словами. «Княжна, прошу!» В мужском голосе звучали холодные официальные нотки. «Спасибо!» — в тон ему ответила я. Чустафус уселся прямо на столе и потер лапки. «Сейчас как пообедаем!» Вальдемар, прежде чем сесть на свое место, которое как раз находилось напротив меня, Хлопнул в ладоши. Со стороны кухни появилась Анна. Она втолкнула тележку, на которой стояло три тарелки, закрытые бронзовыми крышками. Поставив каждую перед нами, девушка улыбнулась. «Следующее блюдо принесу чуть позже». А затем поспешила удалиться. Князь важно расправил длинную салфетку и, расстелив ее на коленях, поднял крышку. Над тарелкой поднималась облачко пара. Комната мгновенно наполнилась мясным ароматом. «Выглядит замечательно», — заметил Вальдемар. «Приятного аппетита!» «Спасибо», — кивнула в ответ. Автоматически, повязав Чустафусу салфетку, подняла крышку над его тарелкой. Фамильяр тут же схватился за ложку. «Осторожно», — предупредила я, — «дуй!» Вальдемар молча следил за нами с каменным лицом. Казалось, что мужчина недоволен всем. В его присутствии мне было крайне некомфортно. Я, постаравшись абстрагироваться от всего, попробовала суп. Он оказался вкусным, ароматным и весьма наваристым. Только вот аппетита совершенно не было. И я просто гоняла ложкой по тарелке, думая о доме. «Вам не нравится?» — внезапно раздался вопрос. Подняв взгляд на князя, выдавила. «Очень вкусно!» «И поэтому вы даже не прикоснулись к нему?» «Просто лиса готовит намного вкуснее», — заявил мышь, отложив ложку в сторону. «Князь, ее мясо выше всех похвал. Попробуешь, и другой еды просто не захочешь. А этот суп, я тоже его не хочу». «Да?» — Вальдемар чуть улыбнулся. «Раньше ты не был таким привередливым». Все изменилось, когда появилась Лиза. Она словно солнышко в этом доме. Князь хмыкнул, и было понятно, что мужчина, в принципе, не в восторге от того, что случилось. «Простите», — вздохнула. «Вы можете сегодня меня отправить домой?» «Домой?» — уточнил мужчина. «Да, вы же понимаете, что произошла ошибка. Я не княжна и никогда ею не была». «На данный момент это неважно». Вальдемар нахмурился. «Меня дома ждут», — привела аргумент. «Кто? Жених, муж? Мама?» «Лиза, вы моя суженая. Разве это имеет значение?» Посмотрела в голубые мужские глаза. «Возможно, где-то есть еще суженая для вас». «Откуда такие выводы?» Хотелось повторить его слова о том, что он сам представлял нашу встречу по-другому. Но я вовремя прикусила язык, понимая, что едва не выдала себя. Протянув руку, попросила. «Снимите кольцо». «Нет». «Князь, я отказываю вам», — решительно ответила я. «На эту аферу моего согласия никто не спросил». «Этот мир, вы и все остальное явно не для меня. Вам нужна другая женщина, которая превратит вашу жизнь в праздник». С моих губ сорвалось это само по себе. «Лиза!» — чувствофус встрепенулся. «Ты все слышала, да?» «Простите», — встав из-за стола, спешно направилась в свою комнату испытывая противоречивые чувства. Мы друг другу чужие, но мне было обидно, что Вальдемар отнесся ко мне так холодно. Я понимала, что не оправдала его ожиданий, но мог бы сказать спасибо за то, что все это время я присматривала за замком, подпитывала его своей энергией, искала способ спасти. — Князь! Она слышала наш разговор! За спиной раздался вопль фамильяра. «Останови ее, иначе всю жизнь жалеть будешь!» Я закрылась в своей спальне, пытаясь отгородиться от всего мира. Невольно захотелось горевать. Усталость накатила волной, на глазах даже появились слезы, но, дав себе мысленно подзатыльник, оставила эту глупую затею. «Рыдать!» Из-за какого-то постороннего мужика еще чего не хватало. Подумаешь, тоже мне принц. Неблагодарный поросенок он, и никак иначе. Достав из шкафа свою земную одежду, стянула чужое платье и переоделась. Собрав волосы в пучок, огляделась по сторонам. В принципе, к возвращению домой я была готова и искренне надеялась, что князю хватит ума не противиться этому, тем более теперь, когда он знает, что я слышала его слова. Тихий стук был вполне предсказуем. Несколько раз глубоко вздохнув, тихо сказала, «Войдите, прекрасно зная, кто сейчас шагнет в спальню». Вальдемар решительно открыл дверь со словами, «Мне жаль», но его фраза повисла в воздухе. Пробежавшись изумленным взглядом по мне, он дернул ворот рубашки, мотнул головой и хрипло выдавил. «Это что?» «Одежда моего мира», — пожала плечами и сразу предупредила. «Это женские вещи, если что». «Весьма необычно». Мужчина наконец-то смог взять свое удивление под контроль. И очень пикантно. О вкусах не спорят, — пожала плечами. Ваши дурацкие длинные платья — еще тот инструмент для пыток, уж поверьте. Елизавета, нам надо поговорить. Думаю, мы уже все сказали друг другу. Уголками губ чуть улыбнулась. Снимите с меня свое кольцо и просто отправьте домой. — Лиза, мне так жаль. Вы все неправильно поняли. — Да? — усмехнулась в ответ. — Князь, вы создаете впечатление умного мужчины. И прошу, не разочаровывайте меня. Вы сказали ровно то, что думаете. А сейчас юлите и пытаетесь выставить меня недалекой дурочкой. Зачем вы так? — Как так? с горечью посмотрела на него. «Знаете, я в ваш мир не просилась и совершенно была не готова к тем трудностям, что выпали на мою долю. Чустафус не даст соврать. Мы работали как проклятые. Нет, я не ждала от вас благодарности, но, очнувшись, вы в первую очередь подумали не обо мне и на Мирианке, из цивилизованного мира» которая оказалась в один миг в Средневековье, не о фамильяре, сходившем с ума от страха за вас, не задались вопросом, что нам тут пришлось пережить, а о себе драгоценном. «Знаете, то, что вы мной не впечатлились, так бывает, вы тоже не подарок, князь, и знакомство с вами меня разочаровало», — махнула рукой. «Отпустите меня». И продолжайте с чистой совестью искать ту, кто создаст вам жизненный праздник. Лиза, я был неправ. Князь поджал губы, но оправдываться не вижу смысла. Сказанное уже не изменить. Наше знакомство началось неправильно, и мой долг все исправить. Чустафус рассказал, как много вы сделали для меня и него. И мне жаль, что мой мир вам пришлось увидеть в подобном свете. В моих силах ваше мнение изменить и показать множество чудес. Прошу, дайте мне шанс. Что за шанс? Отблагодарить вас за помощь, узнать получше, изменить мнение о себе. Я прошу вас стать гостьей в моем доме. Мужчина улыбнулся и сверкнул глазами. Простите меня. «Зла на вас не держу, но от предложения вынуждена отказаться. У меня там осталась мама, и ей трудно одной». «Понимаю, но отказы не принимаются». Мужчина развел руки в стороны. «В смысле?» «Мой энергетический резерв пока не позволяет открыть межмировой портал». Надо восполнить силы и разобраться, почему формула заклинания опустошила меня. Я невольно покачнулась, осознавая, что, видимо, застряла в этом мире на неопределенное время. Лиза, обещаю, что если со временем решение вернуться домой не изменится, я исполню вашу просьбу, как только смогу. Поспешно заверил Вальдемар. Хорошо. Вздохнула, прекрасно понимая, что в данной ситуации ничего изменить нельзя. «Кольцо снимите. «Нет», — мужчина улыбнулся, — «вам нужна защита. И пока этот перстень на вашей руке, мне не о чем беспокоиться. Но...» Лиза нет. В мужском голосе появилась твердость. «Чустофус мне в красках расписал, как с вами поступил Марье». Поверьте, он еще пожалеет об этом. Князь наказал сам себя. «Елизавета, вы составите мне компанию за обедом?» Мужчина чуть наклонил голову и протянул ладонь. «Пожалуйста». Решив, что совместный обед закрепит наши договоренности, кивнула. «С удовольствием!» И положила руку на его ладонь. Вальдемар галантно поцеловал мои пальцы и сообщил. — Я подожду вас в коридоре. Думаю, вы не захотите изумить прислугу своим незабываемым нарядом. — Совсем забыла, — улыбнулась в ответ. — Сейчас переоденусь. Когда Вальдемар вышел, вновь натянула на себя платье. Внезапно из соседней спальни вылетел взлохмаченный и весьма встревоженный Чустафус. Молча подлетев ко мне, он обнял меня за шею и, заглянув в лицо, уточнил. — Ты же останешься, да? Да? — Временно. — Это еще посмотрим. Мыш улыбнулся, продемонстрировав белоснежные клыки, и сделал в воздухе кульбит. «Главное, что инцидент исчерпан!» Прошло несколько дней. Замерев над газоном, на котором только что закончила рассаживать ростки красивого фиолетового кустарника, я невольно улыбнулась. «Ну вот и все!» Вальдемар поставил лейку на землю и, усмехнувшись, качнул головой. — Если бы мне кто-то еще недавно заявил, что я буду работать садовником в собственном замке, никогда бы не поверил. — Разве тебе не понравилось? Зачем же тогда вызвался помогать? Осознав, что нам придется общаться довольно близко, Вальдемар сам предложил забыть об этикете. Если честно, всякие вы казались весьма утомительными. Поэтому я с радостью согласилась перейти на «ты». Но не мог же я бросить тебя здесь, одну. Кстати, если честно, мне даже понравилось. Физическая работа дает отдых разуму. Буду первым князем-садоводом. Звучит? «Еще как», — улыбнулась в ответ. «Может, теперь прогуляемся?» — внезапно предложил Вальдемар. «Идти куда-то было лень». Но я обижать мужчину отказом мне тоже не хотелось. После того, что случилось, князь всячески пытался загладить свою вину и построить со мной некое подобие дружеских отношений. Он постоянно говорил какие-то комплименты, приглашал на прогулки, старался уделить внимание, рассказывал о своем мире и был очень-очень любезным. Со своей стороны я постаралась забыть слова, сказанные им, и ждала того момента, когда князь восстановит свои силы. «Может, просто посидим?» — кивнула в сторону большого раскидистого ореха, расположенного на замечательной зеленой лужайке. «Отличное место для пикника, не кажется?» Князь скептически посмотрел в указанную сторону и выдал. Сейчас дам распоряжение, и для нас все подготовят. Ничего не надо. Я подошла к зеленой травке, стянула туфли и с довольным видом уселась под деревом. Теплое солнце приятно согревало, заставляя щуриться. Вальдемар, как истинный аристократ, не мог скрыть своего скептического взгляда. Стало понятно, что вот так сидеть на лужайке Ему не позволяет происхождение, статус, воспитание, и мне даже его стало немного жаль. Ведь на самом деле бедолаге всю жизнь приходится придерживаться правил, которые, в принципе, никому не нужны». Князь не мог переступить через себя, но и уйти тоже не мог. Понимая, что невольно поставила его в неудобное положение, предложила. Если хочешь, слуги могут принести для тебя кресло. «Обойдусь», — буркнул мужчина, а затем снял обувь и последовал моему примеру. Сев, он замер, словно статуя, боясь даже пошевелиться. На моем лице невольно появилась улыбка, и я осторожно прошептала. «Не бойся, трава не кусается». «Лиза!» В мужском голосе послышалось возмущение. «Вальдемар, если тебе некомфортно, ты скажи. Мы из разных миров, и то, что для меня нормально, для тебя может быть неприемлемым, и наоборот, зачем создавать самому себе проблемы? Если тебе не нравится помогать мне в саду, не помогай. Не хочешь сидеть на траве — не сиди. Есть дела — иди занимайся. Я прекрасно переношу одиночество». Ты не обязан проводить все свое свободное время со мной. Но ты же гостья, — мужчина наклонил голову. Да, но по большому счету я тут живу, и, понятно, у тебя есть дела, которые ты должен решать. Знаешь, а мне нравится проводить время с тобой, — внезапно признался мужчина, а потом взял и просто развалился на траве. Как же здорово! Как в детстве. Лиза, зачем тебе это? Что это? Сад, я же могу просто нанять человека, и он все здесь приведет в порядок, но ты предпочитаешь заниматься им сама. Интересно, если все будут делать наемные работники, чем буду заниматься я? А что делают другие леди? протянул Вальдемар. «Знаешь, в моем мире женский пол давно перестал считаться слабым. Дамы наравне с мужчинами ведут дела, и иногда даже успешнее, чем они. Водят автомобили, сами себя содержат и чаще всего зарабатывают больше. Леди работают?» В мужском голосе послышались нотки неверия. «Да», ответила я, едва сдерживая улыбку, наблюдая, как вытягивается от удивления лицо моего собеседника. «И им это нравится? Еще как!» «А ты работала?» — последовал следующий вопрос. «Да? А как же?» «Неужели в твоем мире не нашелся мужчина, который бы позаботился о тебе, дал защиту, решил все твои проблемы?» «Знаешь, ты, наверное, не поймешь, но встретить того, с кем будешь готова провести всю жизнь, весьма сложно. Терпеть кого-то ради выгоды я бы не смогла, а потом у меня мама, человек непростой, капризный, мой супруг ее не выдержал и сбежал. И я его понимаю, поэтому мне приходилось рассчитывать только на саму себя. Мои родители тоже были весьма сложными людьми. — внезапно промолвил Вальдемар. Для них всегда было самым главным соблюдение всех правил. — Сколько себя помню, постоянно слышал. Ты наследник, ты должен, не имеешь права, что о тебе подумают. В меня это вбивали розгами, и только сейчас ко мне пришло осознание, что теперь я сам для себя устанавливаю рамки, мешающие жить. Спасибо тебе, Лиза. «За что? Ты как глоток свежего воздуха в этом замке!» Вальдемар явно хотел сказать еще что-то, но тут буквально из ниоткуда появился взволнованный Чулстафус и выпалил. «Там это, это!» — правитель прибыл. Князь встрепенулся, но ответить ничего не успел потому что на садовой аллее появился фарамир. Сегодня правитель был в темном. Удлиненная шелковая рубашка, напоминающая тунику, была ему к лицу. Золотой пояс на талии с множеством камней сиял и переливался, буквально ослепляя. Мужчина шел не спеша, величественно и напоминал грациозного хищника, иначе и не скажешь». Светловолосую голову украшал тонкий плетеный венец, инкрустированный огромным изумрудом, подчеркивающим завораживающую зелень миндалевидных глаз. Достигнув лужайки, он окинул нас взглядом и весьма официально произнес. «Вальдемар, мой друг, рад видеть тебя в подобном здравии». Князь при появлении правителя вскочил, поклонился и прошелестел. Спасибо. Елизавета, а ты с каждым днем все больше расцветаешь, как бутон редкого цветка. В ответ на такой ветиеватый комплимент я улыбнулась и присела в книгсине. Фарамир окинул меня теплым взглядом и внезапно заявил. Елизавета, позволяю тебе не приветствовать меня реверансом и к Никсенам. Спасибо, — пробормотала я. — Пожалуйста, — мужчина буркнул, — в твоем исполнении действия, положенные этикетом, напоминают насмешку. Не создана ты для поклонов, не создана. — Кстати, Чустафус, ты опять решил поиграть в прятки? нет послышался голос фамильяра и я с удивлением поняла что мышь завис на одной из веток ореха и прячется в густой листве просто мне здесь удобно ну ну послышалось скептическое в ответ окинув нас еще раз взглядом правитель уточнил надеюсь вы не против если я к вам присоединюсь а затем ловко стянул темные, начищенные до блеска ботинки, носки и решительно шагнул на траву. Прежде чем я вообще поняла, что происходит, правитель мира развалился на траве и зажмурился, счастливо улыбаясь. Вальдемар нахмурился. Было понятно, что происходящее ему совершенно не нравится. Я же смотрела то на одного мужчину, то на другого, пытаясь понять, как себя вести. Фарамир открыл один глаз и усмехнулся. — А вы так и будете надо мной стоять! Князь кивнул мне, давая понять, что все в порядке. Я опустилась на траву и уставилась вдаль. Вальдемар же прислонился к дереву спиной и поинтересовался. «Зачем пожаловал?» «А ты как думаешь?» «Я невольно отметила, что мужчины общаются на «ты», а значит, они чувствуют себя равными друг другу, и этикет соблюдается лишь на людях». «Даже не представляю», — Вальдемар пожал плечами. «Мне нужно, чтобы ты вернулся к службе. Этот мир нуждается в тебе», — протянул Фарамир. — Кажется, мы все обсудили давным-давно. Но с тех пор многое изменилось. Правитель перевернулся на бок и, положив голову на руку, согнутую в локте, посмотрел на меня. — Ты нашел Лизу, и, думаю, теперь можешь вернуться во дворец. Надо показать твоей избраннице нашу столицу. — Мы останемся в имении, — произнес Вальдемар. Фарамир, проигнорировав его слова, обратился ко мне. «Елизавета, сколько ты уже в нашем мире?» «Приличное время», — ответила я, понимая, что дни незаметно сложились в недели. «А что видела?» «Этот вопрос застал меня врасплох. Я не знала даже, что сказать». «Вы же знаете всю нашу ситуацию», — растерянно пробормотала в ответ. «Знаю!» — кивнул мужчина и посмотрел на князя. «Елизавета — молодая, красивая женщина, у которой должны быть подруги, свои интересы, какие-то увлечения. Как ты думаешь, как скоро она заскучает в этом царстве уныния и уединения? Можешь не отвечать!» Фарамир снова посмотрел на меня и уточнил. «Я так понимаю, что князь даже не удосужился поинтересоваться, есть ли у тебя все необходимое». Вальдемар вспыхнул багрянцем и пробормотал. «Мы просто еще до этого не дошли. Я тебя не узнаю, мой друг. Ты известный маг, любимец дам, самый видный мужчина при моем дворе». Не подумал о том, чтобы порадовать прекрасную Лизу подарками? Тебе ли не знать, что женщины обожают покупки? — Мы разберемся без тебя, — буркнул князь в ответ. — Это точно! — раздалось из-за листвы. Фарамир качнул головой, щелкнул пальцами и послышался какой-то треск, а потом Чуча буквально рухнул на траву перед нами. — Да кто вам позволил? — ж был крайне возмущен. — Ваши действия можно рассматривать как покушение на княжеского фамильяра. — Чустафус! — я и Вальдемар зашипели на него одновременно. Похоже, Крылатик напрочь забыл, с кем разговаривает. — Если бы я на тебя покушался, ты бы точно не выжил! Правитель ослепительно улыбнулся. А еще, даже если я уничтожу всех фамильяров в этом мире, мне ничего не будет. Это еще почему? Мышь осторожно отступил в мою сторону, а потом и вовсе забрался на мои колени. Видимо, так он себя чувствовал в безопасности. Потому что этот закон придумал я. А значит, могу в любой момент его отменить, не так ли? Чустав, усхватился лапками за грудь и стал заваливаться в бок, демонстрируя всем видом, как ему плохо. Подхватив его на руки, автоматически погладила по шерстяному пузику и прошептала: "Маленький, не бойся", а потом бросила укоризненный взгляд на правителя. Фарамир криво усмехнулся. «Как был актером, так и остался. Тебе здесь никто не верит, кроме Лизы». Вальдемар, спрятав улыбку, просто промолчал. Фамильяр встрепенулся, открыл один глаз и умирающим тоном прошептал. «Хозяин!» Улыбнувшись, прижала хитреца к себе и выдохнула. — Вы такие большие, а насмехаетесь над беззащитным и маленьким мышонком. — Это он-то беззащитный, — усмехнулся Фарамир. — Он маленький, — Вальдемар не сдержал улыбки. — Лиза, поверь, этот пройдоха в самом расцвете сил. — Дело не в возрасте, — пробурчал мышь, встрепенувшись. «Так», — правитель прищурился, — «ты или заканчиваешь свой спектакль, или я?» «Да понял, я понял». Чуча взлетел и, отлетев подальше, заявил. «А Лиза все равно меня больше всех любит». А потом взмыл в небо. Фарамир проводил на Халеныша взглядом и заметил. «Разбаловал ты его». «Это мой фамильяр, если забыл», — послышалось в ответ. «Не забыл, но с ним очень сложно, он неуправляемый». «Чустофус, замечательный», — вмешалась я в диалог. «Более вредного, мстительного интригана я не встречал», — рассмеялся правитель, перевернувшись на спину. Он закинул руки за голову и вздохнул. «Как же замечательно! Но надо возвращаться к делам!» «Может, останетесь на обед?» — предложила я. «С удовольствием, но в следующий раз». Фарамир ловко поднялся и посмотрел на князя. «Вальдемар, я понимаю, что переизбыток сил оставил на твоей энергетической оболочке брешь, которая пока не закрылась. «Но ты мне действительно необходим при дворе?» «Нет», — раздалось в ответ. «Да», — уверенно кивнул правитель. «Даю несколько дней, а потом жду тебя с Елизаветой в своем дворце». «Ты не слышишь меня? Или делаешь вид, что не слышишь?» В голосе Вальдемара послышались возмущенные сердитые нотки. «Послушай». «Если бы не срочные дела, думаешь, я бы стал так настаивать?» «Да что могло случиться?» «Много чего!» Правитель многозначительно замолчал. «Для начала надо разобраться с князем Марье». «А что с ним разбираться?» — рявкнул Вальдемар. «Надеюсь, этот мерзавец получит достойное наказание». «Получит» если мы сможем его привести в чувство. — Что? Неужели тебе не рассказали, что произошло с ним? В общих чертах Чустофус сказал, что Лизу защитила родовая магия семьи. — Защитила? Еще как? — Фарамир качнул головой. — Не знаю, почему, но князь Марье находится под весьма странным заклинанием Стазиса. И формулу разгадать, к сожалению, не получается. «Так ему и надо», — послышалось в ответ. «Вальдемар, наследнику его рода всего четыре года. Сегодня у меня была княгиня Катрина и умоляла помочь ее мужу. Родственники, как стервятники, налетели со всех сторон, надеясь поживиться чужими деньгами». Братья уже делят наследство юного князя, который еще не дорос до ведения дел. Женщина просила о помощи. Она готова приехать к тебе с извинениями. «Не надо», — выпалила я. «Бедняжка ни в чем не виновата. Ей и так достался в мужья блудливый козел. Не нужно унижать гордость той, кто пытается всеми силами сохранить семью» и уберечь своего ребенка. Вальдемар, прошу, освободи из пут магии князя. Думаю, данная ситуация навсегда отобьет ему охоту к любовным похождениям. Лиза, мужчина пристально посмотрел на меня. Ты не понимаешь. Я все понимаю. Нанесенное оскорбление простить трудно. Но я прощаю. Слышишь, прощаю. Помоги ему. Фарамир молча смотрел на меня, и в его глазах я невольно заметила восхищение. — Елизавета, у вас большое сердце! — промолвил он, а потом взял мою руку и поцеловал ее. — Я рад, что смог познакомиться с такой удивительной женщиной! На моих губах расцвела улыбка. «Буду рад представить вас ко двору!» Правитель величественно кивнул и перевел взгляд на Вальдемара. «Жду вас через несколько дней. Отказ не принимается. Надеюсь, ты понимаешь, что если не явишься сам, придется насильно тащить тебя во дворец». «Думаешь, получится?» — хмыкнул князь в ответ. «Не знаю». Но все наши враги сильно порадуются разладу между нами. «Не переживай, не переживай. Я не доставлю им такого удовольствия», — вздохнул мужчина. «Прибуду вовремя, но один. Лиза останется здесь». «Ну уж нет», — поставила руки Наталью. «Возможно, скоро я вернусь домой, и увидеть другой мир просто обязана». Фарамир прищурился, задумчиво посмотрел на меня и промолвил. — Вальдемар, я жду тебя вместе с Елизаветой, и никак иначе. А после, не дождавшись ответа, мужчина направился к месту, где оставил свои ботинки. Ловко обувшись, он медленно пошел по аллее к замку, а потом просто растворился в воздухе. «Как — Как? — изумилась я. «Портал!» — вздохнул князь. «Фарамир позер, решил произвести на тебя впечатление. Считай, у него получилось».